Глава вторая. Прибор ночного видения отобразил пустую лестничную площадку с лифтом и тремя дверьми. Все выглядело одинаково серо и холодно. Квартиры давно остыли вместе со спящими в них жильцами. Путь до первого этажа был знакомный из усть. Из подъезда во двор Николай выходил очень редко, а вот с шестнадцатого этажа на первый прогуливался каждый день. Сначала вниз, потом вверх. В качестве утренней зарядки. Физические упражнения в сезон спячки оказались крайне необходимы, как космонавту в невесомости. Смешно сказать, но после первой зимовки он и 200 м не мог пройти без одышки. Сначала Николай просто ходил по лестнице пешком, не торопясь и стараясь не сбить дыхание. Спуск и подъём. В первый раз едва хотелось сил для единственного спуска-подъёма, а потом ещё минут 5 пришлось стоять у своей квартиры и согнувшись пополам, ловить ртом воздух. Но через какое-то время оказалось, что он в состоянии ещё раз спуститься и ещё раз подняться, а потом ещё раз. И ещё Через три месяца Николай обнаружил, что может без остановки спуститься на первый, а затем подняться на шестнадцатый этаж целых пять раз. И тогда он перешел на бег, и это стало его личным зимним видом спорта. Каждый день ровно в тринадцать ноль ноль он начинал забег по пустым лестничным пролетам. Сначала на количество циклов спуск-подъем. Затемна время. На сегодняшний день он мог за 4 минуты спуститься на первый этаж и подняться обратно на шестнадцатый. И так до 10 раз. В общей сложности на тренировку уходило около часа. Да. Если еды не удастся достать с тренировками, придётся повременить. Николай именовал площадку первого этажа и оказался в небольшом тамбуре, перед дверью во двор. За неделю до начала сезона спячки электричество во всём городе отключали, и домофонные замки перестали работать. Поэтому в дверях подъездов теперь были ещё и старомодные механические замки, которые с лязгом открывались большими металлическими ключами. Николай внимательно осмотрел дверь. На первый взгляд, ничего не изменилось. Бумажка, наклеенная на стык двери, и косика была на месте. Николай брызнул в замочную скважину немного спирту, чуть подождал, затем вставил ключ и осторожно повернул. Из квартиры метель выглядела не такой уж сильной, но на деле это оказался обжигающий шквал из ветра и снега. Николай с огромным трудом открыл дверь подъезда, припертую на метаном с угробом. И выбрался наружу. Крыльцо было высоким, метра полтора от земли, и от дверей вниз вела широкая лестница с металлическими перилами. Лестницу уже замело, как и лавочки перед подъездом. Из сугробов торчали лишь кончики чугунных завитушек, что украшали спинки по краям. Николай тщательно закрыл за собой дверь и стал надевать снегостопы. Пары ветра ударил справа и чуть не свалил с ног. Вот это да, хорошая погода. В приборе ночного видения метались и кружились серые завихрения, словно пепел, подумалось вдруг, пепел мертвого города. Впереди смутно угадывались очертания соседних домов, и только руки Николая светились ярким оранжевым или фиолетовым. Оранжевыми они были по краям перчаток, там, где тепло выделялось наиболее интенсивно. Николай приподнял прибор и посмотрел вокруг невооружённым глазом. Нет, так вообще ничего не видно, сплошная тьма. Надвинул прибор обратно на глаза и переключился из режима тепловизор в обычный инфракрасный режим. Результат не лучше. Включил подсветку инфракрасным лучом. Жуть. То же самое, что светить фонариком в пургу. Ввернул режим тепловизор. Так, хоть что-то видно. Пару раз он притопнул снегоступами по снегу и наконец решился двинуться вперёд. Везде есть свои плюсы, думал Николай. Если я ничего не вижу, значит и меня не видят. Большой и продовольственный супермаркет Трёшка был совсем недалеко. Достаточно выйти со двора на улицу, повернуть налево и пройти метров 300 в сторону городского парка. Летом это занимало не более 10 минут неспешной прогулки. Неспешной, потому что в солнечный летний день это было настоящим удовольствием. Вспомнились большие тенистые липы. Нагретое солнцем воздух и ни с чем не сравнимый аромат тёплого летнего дня. Шелестела листва, щебетали птицы, по горячему асфальту скакали солнечные зайчики. Кажется, это было очень давно и не здесь, где-то в другой жизни. Липы торчали из заметающего их снега коревыми тёмными скелетами. Согробы уже намело почти до окон первого этажа. И это в самом-то начале зимы. Ветер вперемешку со снегом нёсся вдоль улицы, как по аэродинамической трубе. Пришлось даже замереть на несколько секунд, чтобы сохранить равновесие. Колючий снег ударил прямо в лицо. Николай поправил на плече винтовку. чуть сдвинул вправо поезд с тяжёлыми инструментами и двинул дальше. Тепловизор отражал сплошную серость: серые дома, серые деревья, серый снег. Ничего удивительного. В такую собачью погоду все оставшиеся в живых теплокровные существа забились по норам, а ловцов тем более опасаться ничего. Не так я не дураки, чтобы шататься в метель по промёрзшим улицам. Не для того бывшие шатуны сменили свободу на казарму, чтобы снова мёрзнуть в ночи среди сугробов. Время от времени Николай мельком поглядывал на окна многоэтажек. Вдруг где-заструится пара ми мерцающие оранжевые сияния тепла. Но все окна были безжизненны и серы. Вот и чудненько. Встреча с коллегами-шутунами не всегда выходила чёпой, так что лучше держаться на чеку. В начале зимы Николай Даша забрался на крышу своей высотки и внимательно исследовал через тепловизор все окрестные дома. Кто предупреждён, тот вооружён. Но ни тогда, ни месяцем позже ничего не обнаружил. Трёшка занимала отдельное неуклюжее здание, чем-то напоминающее мавзолей. Продовольственный магазин располагался на первом, самом обширном этаже. На втором и на третьем были кафе, ресторанчики и многозальный кинотеатр. Лет 5 назад было невозможно представить более оживлённого места. В последнее же лето работала только трёшка и пара кафе на втором этаже. Всё шло к логическому концу. Те немногие горожане, что выжили после эпидемии, и теперь не желали впадать в спячку, в отчаянии бросали всё и перебирались на юг. Там их встречали с распростёртыми объятиями. Рабочих рук не хватало. Многие северные города просто вымерли. Держались только те, где оставалось важное промышленное производство, туда ещё пока поступали хоть какие-то дотации из ООН. Но сомневаться не приходилось. Их рано или поздно эвакуируют в тёплые края. Николай остановился у широкого крыльца мавзолея. Мраморные ступени вели когда-то к огромным, светящимся витринам и автоматически раздвигающимся дверям. Сейчас и витрины, и двери были наглухо закрыты металлическими щитами. На одном красовалась уже знакомая надпись: Мы не спим, мы идём. Идите куда хотите, подумал Николай. А мне нужно вокруг ряд небольших окошек, ведущих в складские помещения торгового центра, шёл почти вдоль всей тыльной стороны мавзолея. Все они были наглухо закрыты металлическими щитами. Ещё осенью, когда только-только наступили холода, Николай приметил одно из них. Металлический щит прилегал к окну не так плотно, и в щель можно было просунуть ломик. Пятое окно с правой стороны За торговым центром ветер дул не так сильно, как на улице. Тёмные прямоугольники окон оказались почти до половины засыпанные снегом. Николай огляделся. Вокруг всё та же серость, ни одного тёплого пятна. Вот и хорошо. Первое окно, второе, третье, вот и пятое. Осталось только снять снегоступы и откопать из снега ржавый щит. Николай отцепил пояс с инструментами и аккуратно положил слева от окна. Еще раз огляделся и с правой стороны прикладом сугроб воткнул в винтовку поближе, так чтобы он мог дотянуться. Отсоединил от пояса саперную лопатку и начал быстро разгребать рыхлый, не успевший еще слежиться снег. Окно было небольшое, копать пришлось недолго. Отлично. Теперь осталось вставить малый гидравлический расширитель в щель между щитом и стеной. Несколько качков рычагом, небольшое усилие, затем оглушительный скрежет, и щит отвалился от окна. Николай с трудом оттащил его в сторону, чтобы не мешал. Тяжелый с собака. Вот и окно. Стекло разбивать не хотелось, и так вокруг сплошная разруха. Может быть, вот даст открыть. Николай сел ногами к окну, упёрся в пластиковую раму, чтобы было силы натовить. Что-то хрустнуло, рама немного поддалась, и окно распахнулось. Не то, чтобы совсем без повреждения, но всё же. Из глубины подвала повеяло тёплым воздухом. Надо же, тепло ещё сохранилось. Пахло пылью, экскрементами и чем-то непонятным, едва уловимый запах, то ли краски, то ли каких-то химикатов. Может быть, на зиму от крыс яду набросали. Николай снова нацепил пояс инструментами, взял винтовку и последний раз, оглянувшись на обушающую за спиной вьюгу, протиснулся в узкое окно. И почему-то возникло ощущение, что не нужно этого делать. Во всяком случае, не сейчас, не сегодня. Но тёплые объятия подвала уже приняли его в свои мягкие лапы, а мысль, что наверняка в таком огромном складе должна заваляться какая-то еда, заслонила собой всё остальное. А окна до пола оказалось невысоко. Николай протиснулся ногами вперёд, И, уцепившись руками за подоконник, пару секунд пытался нащупать пол. Наконец нащупал, встал на ноги и осмотрелся. Это был большой склад для приёма продукции, разумеется, абсолютно пустой, если не считать огромных куч мусора. Пол был завален обрывками упаковки, пустой тарой, осколками и просто какой-то дрянью. Всё выглядело пустым, заброшенным и безжизненным. Хотя нет. Запах экскрементов подсказывал, что какая-то жизнь здесь всё же была. Около минуты Николай стоял без движения, присматриваясь и прислушиваясь. Ничего. Ни одной тёмно-оранжевой метки, ни одного звука. Только серые стены и ветер снаружи. через открытое окно уже успело нанести приличное количество снега. Снежинки стремительно влетали в подвал, но лишившись яростной поддержки ветра, опускались на пол плавно и неторопливо. Николай поднялся, держа винтовку наготове. Он отлично помнил, что нельзя доверять видимому отсутствию жизни. Опасность могла скрываться где угодно. Как тогда, год назад, когда он попал в засаду каннибалов. Это были самые настоящие каннибалы. В смысле, они действительно ели людей. И в качестве приманки выставляли на виду пару ящиков с тушёнкой. Ящики были отлично видны через окошко в подвале парикмахерской. Почему парикмахерской, а чёрт его знает. Николай тогда клюнул на приманку. Вылез в подвал. Какое-то движение тёплого объекта тепловизор всё же засёк, очень смутное и небольшое. Ага. Ну как же без крыс? Сейчас крысы это хорошо. Если они не ушли, значит, есть надежда найти еду. Николай, стараясь ступать как можно тише, двинулся к выходу. Как раз туда, где промелькнуло теплое пятнышко. Большие ворота, возле которых летом разгружались ярко-желтые фуры, теперь были наглухо заварены. Перед ними застыла около десятка автопогрузчиков. Не весело подумалось. А ждут ли они и следующей весной? Или хозяева трёшки сочтут свой бизнес? на чуждённых территориях окончательно нерентабельным и плюнут на всё. Запах ацетона в начале едва заметный стал резким и неприятным. Позади автопогрузчиков обнаружились сваленные в беспорядке бочки. Некоторые были опрокинуты и лежали в лужах вытекшей из них краски. Некоторые выглядели абсолютно целыми, а с трёх или четырёх зачем-то варварским образом были содраны крышки. Николай замер и почти перестал дышать. Из одной такой бочки свисали человеческие ноги. Тело вместе с головой было утоплено в краске, а ноги в камуфляжных штанах свисали снаружи. Ни ботинок, ни сапог на них не было. В сером цвете тепловизора голые ступни мертвеца выглядели как-то особенно жутко. Николай присел. Руки рефлекторно подняли винтовку на уровень глаз. Палец замер на спусковом крючке. Тум-тум-тум. Тяжелыми ударами билось сердце. Тум-тум-тум. Отдавалась пульсацией в висках. Спокойно. Души спокойно. долгий вдох, затем долгий выдох. И опять вдох. Так учил его тренер в штатном стрелковом клубе. Концентрируйся на дыхании, а не на цели. Смотри сразу во все стороны. Палец на курке расслаблен, но не полностью. Он словно находится в самой начальной стадии движения, как и каждая мышца в твоём теле. Мало кто из членов клуба вникал в то, о чём говорил тренер. Они пришли просто пострелять, без всяких там заморочек. Хотелось подержать в руках настоящее оружие, почувствовать себя крутыми парнями, героями из фильмов-боевиков. И Николай тоже пришёл в клуб именно за этим. Комплекс менеджера среднего звена хотелось показать себе, что он не просто никчёмный офисный планктон, что он способен не только на рутинные продажи, планы, отчёты, но и на что-то большее, на что-то рискованное, безбашенное, импульсивное. Покорить вершину Эвереста, например. Но Эверест это далеко и долго, а вот стрельба самое то. И что удивительно, у него стало получаться. Со временем Николай вдруг оказался неплохим стрелком, даже очень неплохим. Настолько неплохим, что старый тренер Одобрительно щурясь, достал из оружейного сейфа раритетный Кольт М восемнадцать семьдесят три и вручил его Николаю. Посмотрим, как ты с этим управляешься, сказал он тогда, и Николай управлялся. И опять же неплохо. Думается, все потому, что слова старого тренера о дыхании, о концентрации и о пальце на спусковом крючке для него никогда не были пустым звуком. где-то снаружи буйствовала пурга, но здесь, в подвале, было тихо, очень тихо. Николай весь обратился в слух. Ничего. Только где-то далеко монотонно капала вода. Если ему это не померещилось, конечно. Что тут произошло? Конфликт между свихнувшимися шатунами и Эдуали. Зима только началась. С ума сходят обычно ближе к концу сезона с печки. Что-то скрипнуло. Николай перестал дышать. Скрип донёсся со стороны главного коридора, по которому товары со склада завозились в торговый зал. Но на мониторе тепловизора по-прежнему ни одного оранжевого пятнышка. Николай закрыл глаза и вслушался. Целувания в юге снаружи казались теперь оглушительными. Скрип не повторился, но все же там кто-то есть, прямо за углом. Это подсказывал инстинкт, а с некоторыми пары инстинкту он доверял. Подумалось, если это засада, спасти бегство мне удастся, не успеет он вылезти в узкое окошко. Значит, нужно выманить их на себя. Тепловизор даст некоторое преимущество. Выманить и пальнуть по верх голов. Грохот от винтовки будет оглушительным. Глядишь и убегут. А если нет? Сколько человек там может скрываться? Идвале много. Шатун к третьей спячке стал зверем редким. Но лишь бы не больше пяти. У него в магазине винтовки только пять патронов. А потом. Новый магазин он скорее всего вставить не успеет. Придётся лупить совёрной лопаткой. Нет, не может он лупить, да и выстрелить в человека тоже. Гёрнул же чёрт шататься именно сегодня. Все эти крысы. Николай огляделся. Прямо перед ним на бетонном полу лежал обломок доски, на до ближайшей металлической бочке метров 7. Что ж, Попробуем пугнуть. Николай взял обломок, озвесил в руке и, что было силы, запустил им в бочку. Бочка оказалась пустой и от грохота со звенело в ушах. Эхо несколько секунд гуляло по закоулкам пустого склада и стихло. В ответ из за угла не звука, не ни движения, ничего. Хорошо, подумал Николай. Выдержка у них есть. Ну и у меня тоже. Посмотрим, кто кого пересидит. Он осторожно упёрся в пол одним коленом и чтобы снять нагрузку с рук, чуть опустил винтовку. Тепловизор по-прежнему показывал сплошную серость. Ни одного тёплого пятнышка. Жаль, что он не мог видеть сквозь стену. За окном по-прежнему завывала вьюга. И от открытого окна уже ощутимо тянуло холодом. Бетонные стены на экране телевизора выглядели пятнистыми, в светлых и тёмных разводах. Это были холодные участки с разной температурой. Вот тёмное пятно, похожее на кляксу с щупальцами. Вот светлый участок, напоминающий бегущую собаку. А вот у самого угла смутная, расплывчатая человеческая фигура. А дальше что-то похожее на танцующего бегемота. Человеческая фигура шевельнулась. Что это было? Неужели он на секунду заснул или показалось? Кровь молоточками застучала в висках. Вот же он, размытый, бесформенный силуэт у самого края стены. Показос. Силуэт опять шевельнулся. Николаев скинул винтовку. Серая тень на стене подняла руки вверх. Ладно, сдаюсь, послышался насмешливый голос.